Глава 9. Бессонница. Rien ne perdieu, toncorev encore, qu'jamais personne son dorm. Enurev plu, jamais plu. Le roi soleil, toncorev encore. Примечание. Еще ничего не потеряно, но пока мы еще мечтаем, пусть никто не засыпает и никогда не видит снов. Перевод с французского. Конец примечания. Камешек пролетел, ударившись о воду плоским боком дважды, пока не исчез под ее поверхностью. Пруд был гладким, как серебряное блюдо, и в нем отражались цветущие в парке деревья. Лун Ань наблюдал, как Ван Цин поднимает с земли гальку и задумчиво крутит ее в пальцах. Го Юн, который уже немного успокоился, гонял в траве серокрылых мотыльков и запрокидывал голову каждый раз, когда они высоко взлетали. Вокруг было так тихо, что можно было расслышать, как переговариваются между собой прохожие на основной аллее, или как то и дело резко выдыхает Ван Цин, погруженный в свои мысли. Брошенный им камень не отскочил от воды, как до этого, а рухнул в нее плашмя, подняв брызги. — Поверить не могу! — сквозь зубы произнес он, и Лун Ань знал прекрасно, что его досада связана вовсе не с неудачным броском. Он взглянул на Юна, быстро крутившего головой в попытках уследить за мотыльками, и снова посмотрел на Ван Цина. Тот выпрямился и вплел пальцы в волосы, прикрыв глаза. Лун-Ань вздохнул и подошел к нему. Галька на берегу пруда прошуршала под ботинками. Ван-Цын обернулся на звук. — Прости, — сказал он, — я просто в бешенстве. Это как-то помогает успокоиться. Он кивнул на водную гладь, по которой до сих пор шла тревожная рябь, покачивая падавшие в нее лепестки. Лун-Ань кивнул. — Не извиняйся. ван Цин скривился и потер ладонем лицо потом резко опустил руки, сжав пальцы в кулаки. — Понятия не имею, что с этим делать. Нужно было еще тогда сообщить в полицию. — Он боится полиции! — произнес Лун Ань, снова бросив взгляд на игравшего в траве Юна. И у этого есть причины. Ван сын повернул голову, чтобы тоже увидеть мальчика. Тот казался совершенно беззаботным, как будто между ними не было никакого разговора. Как будто Гуюн не рассказал им всего час назад, как именно оказался в тысячи эпох, в тот день, когда его нашел в коридоре Фалинь. Человек, которого он так испугался на улице, ничем не отличался от других прохожих. Лун Ань увидел его лишь мельком, потому что не успел сразу понять, что так расстроило Го Юна. Он запомнил лишь черную кожаную куртку с каким-то ярко-красным узором на спине и выбритые виски. Молодой мужчина шел очень быстро и исчез скорее, чем Лун Ань смог добиться от мальчика объяснений. Тот лишь повторял «старший брат, старший брат», «снова и снова», захлебываясь слезами и пытаясь слиться с его рукавом. Так сильно он в него вцеплялся. Позже, когда Ван-сын нашел их и смог немного успокоить Гоюна, у него получилось и разговорить его. Оказалось, что мать мальчика умерла около двух месяцев назад, и его забрал к себе дядя. У него все же была семья, но лучше бы ее не было совсем. — Тогда куда обращаться? — спросил Ван-сын, покачав головой, и опустив взгляд. Подул ветер, и волосы упали ему на глаза. Он убрал их резким, взвинченным движением. «В службу защиты детей?» «Они его в приют заберут, и они не имеют права не сообщить этим Ван Сын!» Перебил его Лун Ань. Он уже слышал, как Ван Сын умеет выражаться, чем очень в определенный момент напомнил собственного двоюродного брата. «Если это начнется снова, его будет не остановить. Не стоит принимать поспешных решений. Нужно сначала разобраться и выяснить все до конца». «Мы уже не докажем побои», — сказал Ван Сын, будто не слыша его. Если бы мы сделали это в первый же день...» В этом он был прав. Гоюн признался, пусть и не сразу, что на самом деле не воровал на улицах, как сказал им до этого. Синяки и ссадины на его теле — дело рук его двоюродного брата. Даже объясняя им это, мальчик боялся, что они позвонят в полицию, и тогда его вернут обратно в дом, из которого он сбежал. Ван Цын нервно сковыривал едва успевшую засохнуть кровь с костяшек, из-за чего выступала свежая. Лун Ань, заметив это... Достал из кармана упаковку бумажных салфеток, открыл ее и вытащил одну. Подумав, взял вторую. «Перестань!» — тихо сказал он. Ван Цин снова его не слушал, так что пришлось взять его за запястье. Опять кровь идет. «Да черт с ней!» Лун Ань уже в который раз за этот вечер вздохнул и приложил к разбитой коже сложенные в несколько раз салфетки. Ван Цин молча смотрел, не предпринимая попыток вырвать руку. «Ты этим лучше не сделаешь», — сказал Лун Ань, — «и нужно снова обработать». Ван Цин поморщился, но перестал так крепко сжимать пальцы в кулак, расслабив их в его руке. Его ладонь была очень холодной. Вечерело, и на улице становилось прохладно. Ван Цин был в одной футболке, но, казалось, совершенно не ощущал изменения температуры. Лом А ни разу не видел его таким злым и серьезным. Даже взгляд изменился, стал острым, пронизывающим. Когда Го Юн перестал плакать, они отвели его в кафе, чтобы напоить чаем и купить что-нибудь вкусное. Мальчик выбрал сладкий суп с рисовыми шариками и имбирным сиропом. Как выяснилось, это блюдо часто готовила его мама, пока была жива. Когда он закончил есть, Ван сын стал задавать вопросы, и ответы поразили их обоих. Выслушав ребенка, Ван сын вышел на несколько минут, а вернулся с разбитыми костяшками. Лун Ань не стал спрашивать, видел в окно, как он ударил кулаком по стене. — Успокойся, — произнес Лун Ань, понимая, что от этих слов лучше тоже не станет. Он и сам злился, хоть и не мог показать это так, как Ван Цин. Слишком привык держать эмоции под контролем. Сложно отучиться от этого, когда в семье часто приходилось скрывать свои истинные чувства. Ван Цин поднял на него взгляд. Лун Ань чуть плотнее прижал салфетку к его руке. — Не говори пока никому, — сказал он. — Фалинь психанет. Он и так несколько раз спрашивал меня, что ему делать с Аюном. Любая проверка, и появятся вопросы, что в тысячи эпох делает ребенок без документов. «Только в сказках можно забрать понравившегося малыша и опекать его, как семья. А мы ему никто». Лун Ань кивнул. «Хорошо, но рано или поздно мы должны сообщить о том, что знаем». Ван Цин усмехнулся. «Куда, Лун Ань?» — спросил он. «В полицию?» Он уже рассказал, что было, когда в последний раз приходила полиция. Поговорили и ушли. Гой Юн действительно упомянул об этом. Лун Ань сделал вывод, что полицию вызвал кто-то из бдительных соседей, но никаких мер за этим не последовало. Мальчик продолжал жить с дядей и двоюродным братом, который бил его и заставлял исполнять любую свою прихоть. Ван Цын хотел сказать что-то еще, но к ним подбежал Гуюн. — Ван Гэгэ, смотри! Он встал на цыпочки, протягивая ему раскрытую ладошку, на которой покачивал крылышками мотылек. Взгляд Ван Цына потеплел, и он улыбнулся. Лун Ани испытал иррациональное облегчение, увидев его улыбку. Таким он и привык его видеть за все время самого первого дня их знакомства. Когда Ван сын сильно злился, все вокруг будто меркло вместе с ним и темнело на несколько тонов. Лун Ань отпустил его ладонь, и тот взял Гудюна на руки. — Поймал все-таки? — усмехнулся он. «Угу — Угу! Мальчик обнял его за шею, отпустив мотылька. — Ван Гего, ты холодный, я тебя согрею. Ван сын рассмеялся и положил подбородок на его плечо. — Мне уже теплее. Ты так набегался, что от тебя стало даже жарко. Уже почти стемнело. Небо, отражавшееся в воде пруда, стало насыщенного сапфирового цвета. Такое редко можно увидеть в крупном городе. Лун Ань вызвал ко входу в парк такси, чтобы отвезти Гой в тысячу эпох, и поднял земли пакет из магазина фототехники. Гоюн Юн задремал у Ван Цына на руках, еще до того, как они дошли до ворот и сели в машину. Лун Ань видел, как прохожие с улыбками смотрят на такого молодого парня с мирно спящим ребенком. Водитель такси, взглянув в зеркало заднего вида, тоже усмехнулся, когда они забрались на заднее сиденье, и сделал музыку потише. Они молчали. Ван Сын какое-то время задумчиво смотрел в окно, а потом тоже заснул. Еще через пару кварталов он положил голову Лун Аню на плечо. Гоюн продолжал сладко посапывать между ними. От Ван Сына пахло свежим воздухом, на котором они сегодня провели почти весь день, и кофе. Водитель такси опять бросил на них взгляд в зеркало заднего вида. Потом снова. И на этот раз Лун Ань тоже посмотрел на него. Мужчина чуть приподнял голову и улыбнулся ему. — Не знал, что у него есть сын, — сказал он, совсем вырубив музыку, чтобы Лун Ань расслышал. Он нахмурился. «Простите — Простите? Водитель перехватил руль, входя в поворот. — Это же Ван сын. Ну, у него блок еще, да? Из приоткрытого окна слегка дуло. Волосы Ван сына щекотали шею, и Лун Ань подавил желание пригладить их ладонью. От слов таксиста снова вернулось напряжение. — Да, — осторожно ответил он, — но это не его сын. — Ох, понятно, братик... Мужчина смотрел на дорогу, но продолжал улыбаться. Лун Ань видел часть его лица со своего места. «Я-то не в курсе, дочка его часто смотрит. Нравится он ей». Лун Ань не знал, что ответить. У Ван Цына действительно были очень захватывающие видео, да и сам он производил впечатление человека веселого и светлого, каким в действительности и являлся. Он не замечал, чтобы Ван Цын как-то распространялся в сети о своей личной жизни, лишь пару раз вспоминал маму, рассказывая шутки с детства. Имеет ли право Лун Ань говорить что-то посторонним людям, если они задают о нем вопросы? Это мой младший брат, сказал он, опустив глаза на охмурившегося во сне го юна. Мальчик спал на Ванцине, при этом держался пальчиками за рукав куртки лун Аня. А, вон оно как! произнес водитель. А вы тоже видео снимаете? Нет. Я так, мельком видел парочку. Парень убьется когда-нибудь по таким местам лазить. Осторожнее надо, молодой совсем. Лун Ань тихо выдохнул. Ван Цин пошевелился, удобнее укладываясь на его плече. И он старался не двигаться, чтобы не потревожить его. Хотелось побыстрее приехать на место и избежать лишних вопросов. Обдумывать последние фразы водителя тем более не было никакого желания. К счастью, мужчина больше ничего не говорил до самого прибытия к павильонам Тысячи Эпох. Когда машина затормозила, Лун Ань слегка потряс Ван Цина. Тот открыл глаза и медленно моргнул, а после так резко вскочил, что чуть не задел его подбородок затылком. — Ох, прости! — воскликнул он. — На меня дорога так действует, я часто вырубаюсь, когда они за рулем. Лун Ань покачал головой. — Все в порядке. — Извините, — вмешался водитель, поворачиваясь к ним. «Ван Цин, — Ван сын, верно? Ван сын поудобнее перехватил Го Юна, чтобы выйти вместе с ним на улицу, но, услышав таксиста, замер и нахмурился. — Да. — Напишите что-нибудь для моей дочки, она ваша подписчица. В замешательстве, улыбнувшись, Ван сын взял протянутый рекламный буклет и покосился на Лун Аня. — Что произошло, пока я спал? — еле слышно спросил он Лун Ань достал из внутреннего кармана ручку и передал ее ему. «Я думал, ты к этому привык?» «Да не очень, если честно», — выразительно вскинув брови, признался Ван Цин, расписываясь поверх ярко-голубого неба на фотографии какой-то частной лечебницы. Лун Ань подставил руку, чтобы ему было удобнее с гуюном на коленях, которого тоже нужно было придерживать. «Вот!» — Ван Цин вернул буклет водителю. «Спасибо! Осторожнее там! Хорошего вечера!» — Вам тоже, — вежливо ответил Лун Ань, дождался, пока Ван Цин выйдет из машины и поспешил покинуть ее сам. От разговора осталось странное ощущение, зато Ван Цин, казалось, немного успокоился. Он снова улыбался, пока они шли к павильонам, неся Гой на который висел на нем, как коала, обхватив руками за шею и ногами за талию. В коридорах уже было практически пусто, только уборщики выносили какой-то хлам из третьего павильона и домывали пол. Ван Цин сказал, что у Минака выходной, так что он пообещал сам уложить гоюна на спать. Они прошли в комнату, которая когда-то была гримерной. Теперь в ней стояла маленькая кровать, а на полу валялись игрушки и раскрытые детские книжки. Фалинь ругался, что простаивает целое помещение без дела, но и сам периодически что-то докупал, чтобы Гоюну было уютнее. За мальчиком присматривал весь персонал, так что даже ночью он всегда мог пойти к кому-то из охраны или к сотрудникам, которые круглосуточно что-то готовили к постановкам. Мальчик проснулся, когда Ван Цин уложил его на кровать. Лун Ань подал ему сбиток из ножа ее одеяла. — Спи! — улыбнулся Ван Цин. Хорошо погуляли, да? — Да! — сказал Гуюн. — Вы уходите? Ван Гэга! Лун Гэга! Поймав взгляд Ван Цина, Лун Ань кивнул. — Побудем тут немного! Ван Цин закутал мальчика в одеяло. — Тебе здесь не одиноко ночью? Ребенок помотал головой, прошуршав губами по краю покрывала. — Лин Гэга часто заходит. Он очень хороший! — Ван Цин усмехнулся. — Ну да, когда спит зубами к стенке! — Гуюн насупился. — Он просто устает! — «Мина Чан сказала, что он добрый. Мне нравится Линь -Гэ, Гэ. «Что, даже больше меня?» надул губы Ван сын. Мальчик задумался, глядя на него блестящими черными глазами. «Я не знаю», — сказал он наконец. «Ван Гэ, -Гэ тоже хороший». «И Аюн хороший». С велся Ван Сын, положив руки на его бока и смяв одеяло. «Засыпай, я пока разберу оборудование». «Хорошо», — уже сонно отозвался Го и закрыл глаза. Ван Цин погладил его по волосам и забрал у Лун Аня свой пакет, усевшись с ним в центре комнаты, где лежал детский разноцветный коврик, усеянный игрушками. Лун Ань подошел и опустился напротив него, убрав в сторону стопку книжек. Ван Цин распаковал маленькую камеру и повертел ее в руках. — С ночным, — гордо сказал он, улыбнувшись Лун Аню, — должно быть хорошее качество в темноте, а эту я поставлю у входа в пещеру. Так, а где телефон? Ван Цин заглянул в пакет, как в колодец, а потом залег оттуда мобильной старой модели. Зачем тебе это? спросил Лун Ань. Положу в контейнер и оставлю рядом со входом с включенным секундомером. Такие трубки очень долго держат заряд, объяснил Ван Цин. Это для чистоты эксперимента. Когда вернусь, проверю, сколько прошло времени со старта и сколько я провел в пещерах. Лун Ань сглотнул, глядя на телефон в его пальцах и на его разбитой костяшке. Ты пойдешь туда один? Ван Цин кивнул. Ну да. — У меня нет команды. Я думал взять с собой Фалиня, но он там распугает всех летучих мышей своими воплями. Однажды мы с ним ездили на пикник и забыли средства от насекомых. Он так бесился на москитов, что бегал за ними вокруг стоянки и матерился на весь лес. Лун Ань промолчал. Ван Цин снова вернулся к рассматриванию своих покупок. Гоюн крепко спал в той же позе, в которой они его уложили. Умаился за весь день на свежем воздухе. — Парень убьется когда-нибудь по таким местам лазить. Всплыли в голове слова водителя такси. Лун-Ань сцепил пальцы в крепкий замок. — Когда ты планируешь туда идти? А — А? Ван Сын вскинул голову и сдул с лица прять волос. — Послезавтра. У нас все равно перерыв в постановках, так что... — Стоп, стоп. Лун Ань — Лун-Ань. Он снова улыбнулся и скрестил ноги, садясь поудобнее. — Ты что, хочешь пойти со мной? Лун-Ань не ответил, но не стал прерывать зрительный контакт. Ван Сын какое-то время смотрел на него, потом радостно усмехнулся, похоже, сделав для себя какой-то вывод. Он снова вел себя так же, как обычно, и от этого становилось спокойнее. Разумеется, ни он, ни Лун А не могли выбросить из головы то, что рассказал им Го Юн, но нервничать и лица не было смысла. — Лун Ань, мне нужно закончить часть диссертации. Ван Цинхмыкнул хмыкнул и положил небольшой фонарь с боковым креплением в коробку, из которой только что его вынул, чтобы проверить. Лун Ань наблюдал за ним какое-то время, потом все же добавил. — Я никогда не принимал участия в чем-то подобном. «Если не хочешь, я не буду тебя снимать и вообще не скажу, кто ты. Останешься моим тайным компаньоном», — сказал Ван Цин. «Правда, в кадр ты, скорее всего, уже попадешь. А потом подписчики настроят миллион догадок, но так даже веселее». Лун Ань вздохнул. Нельзя было сказать, что ему все это было совсем неинтересно, но куда больше ему не хотелось, чтобы Ван Цин шел туда один. В памяти все еще оставались очень яркие воспоминания о том, как он кричал от боли, прежде чем потерял сознание во время последней постановки. Внутри тогда смешались все эмоции. С одной стороны Лун Ань чувствовал растерянность, страх, непонимание, сокрушительную тоску той части себя, которая всегда становилась с ним единым целым во время медитации. С другой ощущал собственное бессилие, волнение за Ван Цына. Все это было неотделимо одно от другого, а в какой-то момент превратилось в настоящую волну, накрывшуюсь головой. Он даже сказать ничего не мог, только держать Ван Цына на руках, не в силах ему помочь. Именно тогда Лун Ань подумал, что ему нельзя больше участвовать в эксперименте, что он не позволит человеку, который случайно оказался его партнером в постановках, проходить через такое. Но было ли это случайностью? Был тот болезненный страх, что он испытал частью эмоционального фона медитации или его собственным чувством. Ван Сын вскинул голову и посмотрел на него. Он перестал улыбаться и нахмурился. «Лунань, ты чего? Эй!» Он отодвинул от себя пакет и, протянув руку, взял Лун Аня теплыми пальцами за запястье. — Фух! Я уже испугался, что с тобой опять... — Это все. — Со мной никогда не происходили неконтролируемые медитации до того случая, — сказал Лун Ань, когда Ван Цин отпустил его, снова садясь ровно. — Зато со мной происходили, и это не самое приятное, что со мной было в жизни, — со смешком произнес он. — Хотя... — Бывало и похуже. Лун Ань вожидающе посмотрел на него. Ван Цин, встретившись с ним взглядом, одернул вниз свободный ворот своей футболки. По его бледной коже слева под и шел короткий белесый шрам с точками от швов. — Это произошло во время съемок? — тихо спросил Лунань. — Не! — Ван Цин отпустил футболку и поправил ее. — Не поверишь, но нет. Это еще со старших классов. Он постучал пальцем по груди, глядя куда-то в пространство. Мою одноклассницу постоянно задирали, потому что она была тихоней. Но очень умной, кстати... Мне навсегда всегда давала списывать домашку, да и вообще начитанная была девчонка. Она пела в школьном хоре. Один придурок решил порезать ей костюм прямо перед выходом на сцену, даже нож с собой притащил. Мы с Фалинем учились в параллельных классах, и учитель попросил нас помочь подготовить зал. Ну и я увидел, что ей портят платье. В результате случайно попортили меня. Ван Цин рассмеялся. Для парня шраму все равно ничего не значит, одним меньше, одним больше а девчонка потом сгорела бы со стыда, если бы вышла на сцену с разрезанной юбкой. Лун Ань слушал его, не прибивая, но даже когда он замолчал, ничего не сказал. — И почему людям так нравится задирать тех, кто им ответить не может? — произнес Ван Цин, повернувшись к кровати, на которой спал гоюн. Это человеческая природа, — сказал Лун Ань. — По той же причине люди бросают вещи в полугнево. Ван Цин покачал головой. — Дерьмовая эта природа, Лун Ань. Фалинь тоже постоянно все пинает и швыряется телефонами, но он никогда не обижал девчонок. Детей тем более. Разве это честно? Когда ты пытаешься продемонстрировать силу на том, кто заведомо слабее тебя. Нет, не честно. Меня это всегда бесило. Куанли говорит, что у меня обостренное чувство справедливости. А еще комплекс героя чуть не забыл. Ван Цин снова перевел на него взгляд и усмехнулся. Лун Ань взял в руки лежавшую рядом в неровной стопке книжку, открытую на середине. На картинке был нарисован воин с боевым луком. Тетива была натянута. Казалось, что стрела вот-вот сорвется с нее и полетит быстро, как молния. Вряд ли Го Юн понимал то, что описывала эта сказка, так как еще был слишком мал. — Это правильно, что мы не сообщаем никуда, Лунань? — спросил Ван Цин, когда он снова поднял на него глаза. — Об Аюне. — Я не хочу, чтобы его отправили в детдом. Я там был. Меня как-то приглашали к ним на благотворительный праздник. — Нет там ничего хорошего. — Я знаю. — Знаешь? — Я жил в детском доме около месяца после смерти матери. Ван Цин заметно вздрогнул и округлил глаза. — Ты жил в детдоме? — Но ты упоминал отца, я думал... — Отец был не в себе после того, как умерла мать, — ответил Лун Ань. — Он забрал меня, когда смог. Ван Цин растерянно смотрел на него. — Сколько тебе было лет? — Тихо спросил он. — Шесть, но я хорошо все помню. — Прости. — пробормотал Ван Цин. — Я не хотел тебе напоминать об этом. Мне очень жаль. — Все в порядке. Лун Ань не врал. Это действительно давно в прошлом. Их отношения с отцом были прохладными, и он привык к этому. Они даже не созванивались в дни рождения. Ван Цин прочистил горло и снова зашуршал коробками. — Ну вот, теперь мы знаем друг о друге чуточку больше. — Это же хорошо, верно, Лунань? Угу. Он уже много лет никому об этом не рассказывал, но Ван Цину сказать оказалось легко. Он располагал к себе... От него не ощущалось ни фальши, ни жалости, только теплое сочувствие и открытость. Лун Ань закрыл книгу, которую все еще держал в руках, и положил ее на место. Гоюн пробубнил что-то во сне и перевернулся на другой бок, сбив одеяло. Ван Цин поднялся на ноги и подошел к кровати, чтобы его поправить. — Ох, уже почти полночь. — Похоже, бессонница входит у нас в привычку, — сказал он, достав из кармана джинсов телефон. — Тебе еще не нужно домой? Лун Ань покачал головой. Ван Цин вернулся на коврик, но сел не напротив, как до этого, а рядом. От его плеча шло тепло. — Я тебе кое-что покажу. Продолжая улыбаться, Ван Цин копался в телефоне. — Если это не убедит тебя пойти со мной в пещеры, я крайне удивлюсь. Смотри. Он повернул к Лун Аню экран с фотографиями подземных ходов и туннелей с неровными каменистыми сводами. Ван Цин перелистнул галерею снимков, показывая еще один, с озером, вода в котором была похожа на густую черную смолу, из-за неподвижности и отсутствия солнечного света. — Красиво? — Угу. — Вот еще. Ван Цин наклонил голову, чтобы тоже смотреть в экран. Его волосы касались щеки Лун Аня. От них по-прежнему пахло чем-то свежим и одновременно теплым, как от августовского поля в погожий день после дождя. — Как ты хочешь туда добираться? — спросил Лун Ань. — На машине Куанли. Она разрешила, но обещала прибить, если я ее поцарапаю. — Если хочешь, я поведу. Ван Цин изумленно посмотрел на него, будто даже не ожидал, что он согласится. В следующее мгновении он просиял и обнял его за плечи. — Лун Ань, ты все-таки согласен? Надо сделать пост в Вейбо. Ван опустил отпустил его, чуть отстранился и с бешеной скоростью начал что-то печатать. — Ван Цин, Я только скажу, что готовлю новый выпуск. Я не буду писать, кто ты. Может, сфоткаемся? — Ван Цин". Минул год с момента, как мастер Лун и двое его старших детей покинули земли семьи Фа и вернулись домой. Ван Сяуши неоднократно отправлял письма через посыльных, когда они из Фа Хао наведывались в город, но Лун Байхуа не отвечал ни на одно. Либо они не доходили, либо старший ученик не считал необходимым на них реагировать. Лучше бы так и оставалось, потому что новости, достигшие старейшины Фа и его учеников, оказались хуже любого холодного молчания. — Ты слышал? Фашеньхау ворвался в их комнату так стремительно, что едва не сорвал раздвижную дверь. «На клан Лун напали!» Ван Сауши чуть не выронил меч, который начищал. Друг явно не шутил и выглядел очень взволнованным. Его всегда аккуратно собранные в пучок волосы съехали к левому уху. Заколки в них не было. Явно бежал сюда со всех ног, и она выскользнула из прядей. «Кто?» Фашеньхау с трудом выдохнул и, наклонившись, уперся ладонями в колени. «Не знаю». «В городе поговаривают, что у семьи Лун гостил советник Го» но ему потребовалось срочно уехать, так что он отбыл раньше срока. А два дня назад, поздней ночью, на них напали наемники. Отец велел не слушать сплетни и опираться лишь на факты. Но как тут не слушать? Друг выпрямился и покачал головой. «Беда — Беда! Отцу пришло донесение севера. — Убита Лун Шуантао. — Прекрасная дочь мастера Луна? Ван Сяуши опешил и не сразу нашелся, что сказать, но спохватился. — А Лун Байхуа? Где он? Фашеньха уткнулся спиной в стену и покачал головой. «Не знаю. Говорят, он сбежал вместе с маленьким братом, Лун Ченем. Их дом вверх дном. Когда туда прибыли из соседних поселений, обнаружили лишь разруху. Ни мастера Луна, ни его детей, только убитые слуги и Лун Шуантао». Он потер лицо ладонью и посмотрел на Ван Сяуши. Тот сунул меч в ножны и прикрепил их к поясу. «Думаешь, наемники искали советника Го, потому напали на них?» — спросил он. «Что-то здесь нечисто». Никакого секрета в том, что союзным северным государством Гуаси управлял совсем юный наследный принц, правая рука которого очень быстро прибрала власть к рукам не было. По большей части все решения принимал советник Го Лицзянь. И именно он, если верить слухам, навещал с какой-то целью семью Лун. И это происходило далеко не в первый раз. Почему же теперь все закончилось разгромом и резней? И к чему это приведет? Ведь семья Лун – самый уважаемый клан совершенствующихся в их землях. На душе у Ван Сяуши стало очень неспокойно. Он схватил свой мешок, с которым ходил на охоту за змеями или на сборы трав, и вышел из комнаты. — Ты куда? — окликнул его Фашинхау. — Надо подумать! — отозвался он и уже спустя 10 минут скрылся в лесной чаще. Сначала Ван Сяуши решил отправиться в город, чтобы послушать разговоры местных, но ни в таверне, ни на постоялом дворе, ни на рынке не узнал ничего нового. Все судачили о смерти красавицы Лу Шуантао. Кто-то даже осмелился предположить, что советник Го Лицзянь хотел укрепить союз между государствами, отдав удивительной красоты девушку в жены наследному принцу Гуаси. Но как подобное могло привести к нападению на семью? В это верилось с трудом. Даже если предложение брака обсуждалось, мастер Лун был образцом дипломатии и спокойствия. Уж он нашел бы способ решить вопрос достойно. Возможно ли, что северное государство вообще ни при чем? Опомнился Ван Сяуши уже далеко за пределами города, когда остановился пополнить запасы воды у ручья. Ноги словно сами несли его в северные земли, ведь Лун Байхуа пропал вместе с младшим братом и отцом. Вдруг им нужна помощь? Он даже не предупредил учителя и Ифашеньхау не сдобровать ему по возвращении домой. Путь занял не один день. Странствия не пугали Ван Сяоши, он с самого детства пропадал в лесу. Порой даже родители не могли его дозваться. Такая жизнь без привязанности к одному месту нравилась ему гораздо больше, вот только душу все сильнее терзали сомнения. Что же на самом деле случилось с семьей Лун? Приближаясь к северным землям, Ван Сяуши стал внимательнее прислушиваться к отголоскам духовной силы вокруг. Большинство призрачных следов, других совершенствующихся, или даже людей с развитой ци, были ему незнакомы. Но он точно знал, что, встретив эхо духовной силы Лун Байхуа, узнает ее сразу же, ведь юноша излечил его от яда змеи. Забыть его ци было просто невозможно, вряд ли с маленьким братом Лун Ченем он мог уйти слишком далеко. Читье не подвело Ван Сяуши. Спустя несколько дней он набрел на пещеру в горном ущелье, где почувствовал отголосок Ци Лунбайхуа. Оставалось лишь надеяться, что он еще жив. Использовав духовную силу, Ван Сяуши послал перед собой подготовленные заранее талисманы, которые слабо мерцали, освещая путь под сводами пещеры. Он слышал, как капает вода, как шуршат мелкие камушки под его сапогами. Продвигаясь все глубже и глубже, он понял, что пещера была очень большой, и внутри ходы разветвлялись на разные пути, так что не разобрать, какой из них правильный. «Лун Байхуа!» — позвал он громким шепотом и даже так услышал эхо своего голоса. «Эй, мы здесь! Помогите!» Спустя пару мгновений ответил детский голос. Ван Сяуши поспешил на зов и вскоре в приглушенном мерцании талисманов увидел маленького мальчика, не старше 10 одиннадцати лет. В нем легко было узнать члена семьи Лун. По белым, подобно инию волосам и ясному серому взгляду. Не успел Ван Сяуши обрадоваться, что нашел братьев Лун, ребенок произнес «Брат, он ранен!» — Ты Лун Чэнь? — спросил Ван Сяуши, пробираясь за мальчиком по каменному коридору. — Да. А вы друг Байхуа? Я почувствовал в вас его цы. Можно и так сказать. В любой другой ситуации эти слова польстили бы Ван Сяуши и заставили бы лишний раз пошутить над Лун Байхуа, но только не сейчас, когда тот был в беде. Мальчик привел его к брату. Лун Байхуа сидел, низко склонив голову и опираясь спиной на крупный, мокрый от влаги валун. Его одежда была в крови. Лун Чэнь подбежал к нему и сел рядом, взяв его руки в свои. «Лун — Лун Байхуа, позвал Ван Сяуши. «Эй — Эй! Он хотел тронуть юношу за плечо, но тут неожиданно цепко перехватил его запястье и сжал так сильно, что затрещала ткань рукава. — Стой! Он друг! Он нам поможет! Лун Чэнь вцепился в руку брата, который тот держал Ван Сяуши. Ван Сяуши улыбнулся. — Ну вот, Лун Байхуа, настал мой черед спасать твою жизнь. Я отдаю долги. Тот случай не был долгом проговорил сухими и бледными губами Лун Бэйхуа, но все же разжал пальцы, отпуская его. Это мне решать. Подмигнув Лун Ченью, Ван Сяуши присел рядом и уже потянулся было к поясу Лун Бэйхуа, чтобы осмотреть его рану, но встретил новое сопротивление. Что? Мне нужно взглянуть, не упрямся. Я сам о себе позабочусь. Какой ты! Ван Сяуши взлохматил выбившиеся из хвоста пряди у лица и убрал руку. Что произошло? Вы здесь вдвоем? — Да, ответил за брата Лун Чень. «Нам нужно побыть здесь, пока Байхуа не восстановит силы». «Я могу помочь сделать это быстрее». «Не стоит», — повторил Лун Байхуа. «Я буду предельно аккуратен», — пообещал Ван Сяуши и взял его руку в свою, не сильно сжав. Чужие пальцы дрогнули в его ладони, едва их коснулась Ци, но потом покорно легли в ней, ослабев. «Вот, видишь, нет ничего страшного в том, чтобы принять помощь». Лун Байхуа выдохнул и закрыл глаза. Младший брат прижался к нему сбоку и тоже затих. «Мне очень жаль» сказал Ван Сяуши после нескольких мгновений молчания. — Я о вашей сестре. — Спасибо, — кивнул Лун Байхуа, не открывая глаза. Ци мягко циркулировала между ними непрерывным потоком. Что произошло? Какое-то время оба брата молчали, но потом Лун Байхуа все же рассказал правду. Как Ван Сяуши предполагал, она сильно отличалась от слухов, ходивших в городах. Семья Лун была приближена к самому императору, ведь их способности и знания ценились необыкновенно высоко. Незадолго до нападения к ним прибыл сам советник Го Лицзянь с дружеским визитом. Мастер Лун тепло принял гостей и оказал им радушный прием. Однако вскоре выяснилось, что советник наследного принца с севера прибыл вовсе не для того, чтобы налаживать союзные отношения или обратиться за помощью. Вместо этого он потребовал предать императора и предлагал за это огромное богатство. Мастер Лун отказал ему, и советник быстро уехал, даже не закончив ужин. Под покровом ночи на семью Лун напали наемники, и Лун Байхуа не сомневался, что эти две истории тесно связаны. Мастер Лун оказался захвачен, его увезли в неизвестном направлении. Такая же участь ждала Лун Шуантао, но девушка заколола себя кинжалом, поняв, что ей не избежать плена. Лун Байхуа забрал брата и сбежал, ведь ему не хватило бы сил, чтобы справиться с десятками обученных воинов. Когда Лун Байхуа договорил, он требовательно пошевелил пальцами в руке Ван Сяуши. Только в этот момент тот осознал, как сильно сжал его ладонь. — Получается, советник Го готовит заговор против императора? — спросил он, ослабив хватку. — Не знаю, он говорил только с отцом. — Это все, что мне известно от него, — ответил Лунбайхуа. — За нами гнались. Полагаю, им не нужно, чтобы кто-то, кто знает о причине визита Го лицзяня, остался в живых. Он не ожидал, что отец откажет ему. Ван уши кивнул. Наверняка за предательство полагалась очень большая награда. Только советник Го не учел, насколько семья Лун чтит собственные устои, традиции и честь. Ему самому это было известно не понаслышке. Он хотел поделиться этими мыслями с Лун Байхуа, напомнив ему их первую встречу, но вдруг прислушался и замер. В отдалении можно было отчетливо различить эхо шагов. И это был явно не один человек. — Они нас выследили! — шепотом сказал Лун Байхуа. — Тебе лучше уйти! — От моей духовной силы у тебя разум помутился? — оскорбился Ван Сяуши. — Я никуда не уйду! — И мы дадим им отпор. Идти можешь? Они с Лунченем помогли Лун Байхуа подняться на ноги. Раны не смогли зажить так быстро, но хотя бы кровотечение остановилось. Нужно найти выгодное для нас место боя, произнес Ван Сяуши, посылая светящиеся талисманы вглубь пещеры под каменными сводами. Нам повезет, если мы сможем ограничить их в маневрах. Здесь есть подземное озеро, ответил Лун Байхуа. Там очень узкий проход. Сможешь найти его? Думаю, да.